В общем, в 1998 году проект первого в мире термоядерного реактора был готов. Но тогда уже стало ясно, что Соединенные Штаты больше не намерены вкладывать деньги в термояд по политическим соображениям. А почему США вышли из термоядерного проекта, когда все уже было на мази? Они что, совсем без ума? У них там постоянные колебания генеральной линии, как известно. Пришла новая администрация и посчитала, что основное для Америки – информационные технологии. У них NASDAO рос как на дрожжах, поэтому американцы взяли и вышли из проекта, наплевав на потраченные ранее 15 миллиардов долларов. Вообще, после того, как Америка стала единственной сверхдержавой в мире, у них начались умственные заскоки. Председатель Комиссии по науке в Палате представителей США заявил, что он будет поддерживать только то международное сотрудничество, которое ведет к доминированию американской науки. А проект ITER был абсолютно равноправным и никакого доминирования США не предполагал. Была и еще одна причина. Америка – страна мелкого и среднего бизнеса, в том числе научного. Там много маленьких университетских лабораторий. А маленькие лаборатории были не заинтересованы в том, чтобы строить реактор, потому что справедливо опасались, что это может повлиять на финансирование их исследований. В централизованном международном проекте для мелких лабораторий места нет. И ученые проект ИТР тоже не поддержали. А сейчас? А теперь генеральные линии партии качнулась в другую сторону. Они говорят, Америка будет вплотную заниматься энергетикой. Пришла пора платить за глупость. 20 лет США энергетикой не занимались, полагая, что энергетика – вопрос, решаемый путем блистательных военных операций в Персидском заливе. А теперь, когда в Калифорнии начались веерные отключения электроэнергии в связи с энергетическим кризисом, когда выросли цены на нефть, американцы спохватились и вспомнили, что с 1975 года не построили ни одного ядерного реактора в США. Сейчас они заявляют, что за ближайшие 20 лет США придется построить 1300 электростанций. Нефть собираются бурить в аляскинских национальных парках. Жареный петух-то клюнул. Конечно, сейчас американцы будут пересматривать свою политику в области термоядерного синтеза. Я вот собираюсь скоро в США ехать, с ними разговаривать. Буду звать их обратно в проект. Канадцы тоже зовут их обратно, европейцы. У американцев денег много». «Право первой термоядерной ночи». Значит, в 1998 году США по глупости вышли из термоядерной программы. Что было потом? Спроектированный нами ИТЕР был рассчитан на полтора гигаватта мощности, и его стоимость при строительстве составляла 8 миллиардов долларов. Но когда США вышли из проекта, остальные участники решили ужаться и сделали другой проект подешевле на 4 миллиарда и 500 мегаватт. Перепроектирование по плану заняло 3 года и успешно завершилось. «Ушам не верю! Я дожил! Мы на пороге термояда, о котором мечтали фантасты! Не спешите, не спешите!» Для того, чтобы построить опытный реактор, нужно еще принять решение о его строительстве. Пока что готов только проект. Мандат на переговоры о строительстве есть у европейцев. Мы должны его скоро получить от нашего правительства, а японцы – от своего. Мне не втерпешь. Сколько будут длиться переговоры? Переговоры продолжаются уже несколько лет и пока еще никак не закончится. Это долгое дело, потому что нужно создать новую международную организацию, которая будет заниматься строительством. Надо договориться о долях. Проекта стоит 4 миллиарда. Нужно, наконец, договориться о том, где его строить. У нас. Страна, которая предлагает место для строительства, берет на себя довольно большие затраты. Она должна подготовить площадку, подвести коммуникации, воду. Первоначально для строительства были предложены площадки в Канаде, Франции, Испании и Японии. Сейчас осталось только два варианта – Испания и Япония. Но от этого не легче. Разногласия между Европейским Союзом и Японией тормозят этот грандиозный проект. Решение, на какой именно площадке вести строительство, постоянно откладывается. ЕС при поддержке России и Китая настаивает на сооружении реактора в городе Кадараш, неподалеку от Марселя. Япония упорно предлагает построить его на своей территории, в деревне Рокасио на крайнем северо-востоке острова Хансю. Вариант Токио поддерживают США и Южная Корея. Ситуация патовая. Три государства толкают проект в одну сторону, а три – в другую. А медлить дальше очень накладно. Сейчас у нас есть третий для работы реактора. Он находится в Канаде. Несколько десятков килограммов, осажденных на уран. Они хранятся в специальных контейнерах в двух больших комнатах. Но это будет длиться недолго. Ведь период полураспада Трития – 12 лет, поэтому стоит только чуть-чуть промедлить со строительством Итера и придется решать очень непростую проблему с производством новой партии Трития. Слушайте, а России самостоятельно никак нельзя в турнире не поучаствовать. Мы как раз географическая середина между Францией и Японией. Было бы неплохо, конечно, но вряд ли получится. Мы и бедные, а Канада очень яростно борется за то, чтобы строили именно у них, потому что это означает притянуть в страну высокотехнологичную промышленность. Ведь, по сути, эти 4 миллиарда будут вложены в канадскую землю, а потом еще 4 миллиарда на эксплуатацию. Хорошо было бы вложить эти деньги на нашей земле, но слишком уж велики начальные расходы. Россия их не потянет. Мы так даже вопрос перед правительством не ставим. Россия вполне удержится в термоядерном проекте, если внесет 5-10% от его стоимости. Если учесть, что станции будет строиться 10 лет, это по 40 миллионов в год. Не так уж много, но и не так уж мало для России. А вот страна, предлагающая площадку для строительства, должна внести 20-30% от полной стоимости проекта. Так что вряд ли станция будет строиться у нас. Не потянем. А может продать острова японцам и вложить деньги в этот проект? Реактор лучше, чем Курилы. Попробуйте продать. К тому же у нас нет третьего который служит топливом для термоядерной реакции. А третий, дорогой, в будущем третий будет производиться самим термоядерным реактором. Нейтроны станут облучать литий, и на выходе мы получим третий. А тот третий, что имеется сейчас, это отходы обычной атомной энергетики, которые не знают, куда девать то есть термоядерные станции еще и экологию улучшат, перерабатывая тритий. А каков расход дейтерия и трития нужен для работы станции в год? Примерно килограмм трития и килограмм дейтерия. Из двух киловещества... Мы получим столько энергии, чтобы обеспечивать электричеством и теплом целый город в течение года. Мне нравится термоядерная энергетика. Махмуд, зажигай. Так, если в ближайшее время будет принято решение о строительстве Итера, когда он будет реально построен и даст первый ток? Если переговоры о начале строительства все-таки завершатся успешно, к 2010-2012 году будет получена первая плазма, а не ток, потому что это будет не электростанция, подчеркиваю, а экспериментальный реактор. Он электричество вырабатывать не будет. Он будет выдавать только термоядерную мощность. Так же, как первый в мире ядерный реактор – Электричество не вырабатывал. Почему? Хочется станцию. Прежде чем построить электростанцию и тратить деньги на такие простые вещи, как паровые турбины, трансформаторы, парогенераторы, башни охлаждения, линии электропередачи и прочее, нужно обкатать новое сложное оборудование термоядерного реактора. А уж когда все будет отлажено до винтика, Присобачить к реактору электрические турбины и переводить получаемое тепло в электричество через нагрев воды не проблема. Мы это давно умеем. Ну и сколько времени будет проходить обкатка реактора? Через 10 лет можно будет начинать проектирование первой термоядерной электростанции. Значит, к 2030 году будет построена первая демонстрационная электростанция. А когда термоядерные станции покроют весь земной шар и настанет изобилие, в этом веке никогда не покроют. Но к 2050 году на термоядерных станциях Земли будет вырабатываться уже несколько сотен гигаватт. Это много или мало? 200 гигаватт – это мощность всех электростанций России. Вообще говоря, думать, что в энергетике 21 века будет доминировать только одно какое-то направление, например, термояд, неправильно. До середины века, думаю, по-прежнему будут еще жечь нефть. А нефти-то хватит? Ну, до середины века нефти точно хватит. И еще на целый век хватит газа. А мне один дядька по фамилию Паршев сказал, что все сырье уже кончается. «Какой-то дядька сказал, зайдите в интернет, посмотрите любой сайт энергетический, там все написано. В России 40% мировых запасов природного газа, при том, что у нас население ничтожное по сравнению с миром, а мы еще шельф практически не трогали». А Паршев сказал, что там нельзя вышки ставить, их снесут дрейфующие льды. «Вы мне Евлинского напоминаете?» Он говорит, «Денег на то, чтобы очистить Россию от радиоактивных отходов нет». Мы отвечаем, «Деньги на безопасное захоронение наших отходов можно заработать на переработке зарубежных отходов, иначе нас ждет экологическая катастрофа». На это Явлинский заявляет. Не надо зарабатывать деньги, потому что у вас их все равно украдут. Так и вы. Строить вышки нельзя, потому что их все равно снесет. Что значит снесет? Вон бразильцы без всяких льдов утопили вышку. Просто надо строить так, чтобы не сносило. Мы сейчас проектируем нефтяные платформы для Баренцева моря так, чтобы их на сантиметр... Сдвинуть было нельзя, не то что снести. Платформа весит 85 тысяч тонн. Какие льды ее снесут? О чем вы говорите? Главная проблема с газом не в том, что его мало, а в транспортировке. Нефть налил в танкер и повез. А газ транспортируется либо трубопроводами, которые нужно тянуть на тысячи километров, либо кораблями, в жидком виде, что дороговато. Нужно охлаждать газ до минус 140 градусов по Цельсию для сжижения. Так что газ и нефть будут добываться в 21 веке. Просто свои позиции начнет захватывать термояд. Термоядерные станции будут строиться в первую очередь там, где опасно строить атомные станции. Вот взять Сингапур. Вся страна, Это один город. Проблема Сингапура в том, что там нет источников воды. Единственный маленький источник находится на территории российского посольства, поэтому всю воду Сингапур импортирует из Малайзии, покупая ее за деньги. Можно было бы опреснять морскую воду, но для этого нужно очень много энергии. Не строят же для этого в черте города атомную станцию. А вдруг авария? И здесь термоядерная станция была бы хорошим выходом. Вообще говоря, в этом веке главным дефицитным ресурсом для планеты будет пресная вода. Уже сейчас 75% населения планеты пьет воду ненадлежащего качества. Ежегодно несколько миллионов человек на планете умирают от плохого качества воды. Для того, чтобы напоить человечество, Потребуется масса энергии. Техника без опасности. Вы сказали, что термоядерная станция безопаснее атомной, но ведь водородная бомба опаснее ядерной. Атомная станция теоретически грозит атомным взрывом, если нарушить всю защиту, какая там есть а термоядерная станция термоядерным взрывом не грозит даже теоретически. Если в обшивке термоядерного реактора образуется малюсенькая трещина и нарушится герметичность, реактор просто погаснет в течение нескольких миллисекунд, да и количество реагирующего вещества, разогретого до 100 миллионов градусов в этом огромном реакторе, миллиграммы, Там практически вакуум. А вообще потенциал радиоактивного загрязнения у термоядерного реактора на 6 порядков меньше, чем у атомного. 6 порядков. Это миллион. Да, термояд в миллион раз безопаснее. Ёлки-палки, а как насчет другого? Вы сказали, что внутри реактора роботы будут менять радиоактивные куски внутренней обшивки реактора, потому что человеку там быть нельзя. И куда же потом девать облученные куски обшивки? Ее же через год нейтронами избомбардирует до полной непригодности. Крошиться будет и фонить страшно. Обшивка, бланкет, делается из графита и стоит 30-50 лет а вовсе не год. Вот у нас в институте есть урановый реактор, который Курчатов сам своими руками сложил из графита. Так он продолжает работать с 1946 года, и мы не меняли ни топливо, ни графит. А после 30 лет эксплуатации эти модули будут заменены, сложены на площадку и отлежатся лет 10 до тех пор, пока не пропадет внутренняя активность. Дальше они пойдут в рециклинг. В проекте все рассчитано. Сколько будет стоить их хранение, переработка. Фонить они будут слабо, потому что вся радиоактивность будет внутри массива. В отличие от ядерной энергетики, где распадается ядро урана и получаются радиоактивные продукты распада, цезий, благородные газы, в термоядерной нет никаких радиоактивных отходов. Фонить будет только внутренняя оболочка реактора, облученная нейтронами. Это не страшно. Когда американцы разбирают свои атомные подводные лодки, части, облученные нейтронами обшивки, просто ставят на Землю. Они никакой опасности не представляют. Так сколько все же будет стоить киловатт-час термоядерной энергии, если станцию из-за дороговизны всем миром строят. Трудно сказать. А сколько тогда будут стоить нефть и газ? Конечно, на сегодняшний день термоядерная электроэнергия была бы неконкурентно способной из-за огромных капитальных вложений. Но когда-то и атомные станции считались неконкурентно способными, а сейчас атомное электричество самое выгодное и дешевое и в Америке, и в России, потому что доля топливных затрат в атомной энергетике очень мала, а в термоядерных станциях доля топлива еще ниже. А нужно еще учитывать вот что. У обычной энергетики очень велики косвенные затраты, Транспортировка топлива, экологические потери. Например, вы знаете, что почти половина озер Америки непригодна для проживания рыбы? Почему? Они так следят за экологией. Из-за кислотных дождей, которые являются результатом сжигания угля. Ведь до половины электроэнергии в США получают сжиганием угля. Угольное электричество дешевое, Американцам это нравится, но оно дешевое только потому, что не учитывается экологический вред, а его придется учитывать. Так что будущее за экологически чистым термоядом.